Тиан и Залия попытались уступить Эдди и Сюзанне свою спальню, и пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить хозяев, что гости не хотят спать в их спальне, что спать там им будет неудобно. Решающий удар нанесла Сюзанна, доверительным голосом поведав Джеффордсам, что в городе Ладзи с ними произошло нечто жуткое, и теперь ни один из них не может спать в доме. Так что Синовал с открытой дверью в окружающий мир, если у кого возникало желание взглянуть на него – куда больше подходил для ночлега. Это хорошая история и отменно рассказанная. Тиан и Залия слушали так доверчиво, на лицах отражалось такое сочувствие, что Эдди почувствовал себя виноватым. Много плохого случилось с ними, Влади. Из песни слова не выкинешь. Но все эти происшествия нисколько не мешали им спать под крышей. Во всяком случае, он так думал – поскольку с того самого момента, как каждый из них покинул свой мир, они только одну ночь, прошлую, провели под настоящей крышей настоящего дома. А теперь Эдди, скрестив ноги, сидел на одном из одеял, который залия им дала, когда они направились на сеновал. Еще два лежали рядом. Смотрел он во двор, мимо крыльца, на котором дед Тиана рассказывал свою историю, в сторону реки. Луна то скрывалась за облаками, то выглядывала из них. И тогда темнота отступала под серебристым светом. Но он скорее не смотрел, как слушал. Уши ловили каждый звук, доносящийся до расположенного под ними хлева. Она была там, он не сомневался. Но, господи, какая же внизу стояла тишина. «И, между прочим, кто она? Мия, — говорит роланд но это всего лишь имя. Кто она на самом деле?» «Но это не просто имя. На высоком слоге оно означает «Мать», — сказал Стрелок. «Оно означает «Мать». «Но она мать не моего ребенка. Малой не мой сын». Снизу донесся чуть слышный удар, скрипнула половица. Эдзи напрягся. Она внизу, все точно. Он уже начал сомневаться, но нет, она внизу. Он проснулся после шести часов глубокого, ничем не потревоженного сна, чтобы обнаружить, что Сюзанна ушла. Он подошел к воротам сеновала, которые они оставили открытыми, и выглянул. Увидел, что она во дворе. Даже в лунном свете понял, что в коляске не Сюзанна, не его Сьюзи, не Адетта Холмс или Детта Уокер. И при этом женщина эта не показалась ему полностью незнакомой. «Я видел ее в Нью-Йорке». Только тогда у нее были ноги, и она знала, как ими пользоваться. У нее были ноги, и она не хотела вплотную приближаться к Розе. На то у нее были причины, веские причины, но думаю, что главное мне известно. Думаю, она боялась, что Роза причинит вред тому, кто сидит у нее в животе. И все-таки он жалел женщину, которую видел внизу. Кем бы она ни была, кого бы ни вынашивала, она попала в это положение, спасая Джейка Чемберса. Она отвлекала демона круга, удержала в себе, пока Эдди не закончил вырезать ключ. «Если б ты покончил с этим раньше, если бы ты не оказался таким дерьмом, она могла бы и не вляпаться в эту историю. Или тебе так не кажется?» Эдди отогнал эту мысль. Доля истины в ней была. Он обосрался, вырезая ключ. Вот почему не успел закончить его к моменту извлечения Джейка. Но он уже... Перестал так думать. Польза никакой, сплошное само уничижение. Кем бы она ни была, сердце его рвалось к женщине, которую он увидел внизу. В тишине ночи, под лунным светом, чередующимся с темнотой, в коляске Сюзанны она пересекла двор, вернулась обратно, вновь укатила к дальнему концу, повернула налево, потом направо, чем-то она напомнила ему древних роботов на поляне Шардика, в которых он стрелял по приказу Роланда. И тут есть чем удивиться. Потому что засыпал он, думая об этих роботах и о том, что сказал о них Стрелок. «Я думаю по-своему, им очень грустно. Эдди собирается избавить их от тоски и печали». И он избавил, пусть и не без уговоров, того, что выглядел многозвенной змеей, напоминающего трактор, подаренный ему на день рождения похоже на злобную стальную крысу. Расстрелял всех, кроме последнего, чего-то летающего. С ним разобрался Руланд. Как древние роботы, женщина во дворе хотела куда-то уйти, только не знала куда. И вопрос заключался в том, что же ему теперь делать. Наблюдать и ждать. Использовать время, чтобы придумать еще одну убедительную байку – На случай, что один из них проснется и увидит, как она мотается по двору в кресле. Что-нибудь насчет посттравматичного синдрома, вызванного пребыванием в ладе. Что ж, мне это годится. Пробормотал он. Но в этот момент Сюзанна развернулась и покатила к хлеву, теперь уже целенаправленно. Эдди улегся, готовый имитировать сон, но наверх Сюзанна не поднялась. Скрипнули в воротах лево, которое ей удалось открыть с немалым усилием, потом половиться. Она слезла с кресла и на руках и коленях пробиралась в глубь. На пять минут воцарилась полная тишина. Эдди уже начинал нервничать, когда послышался поросячий виск, резкий и короткий. Виск этот очень уж напоминал крик младенца. И по коже Эдди побежали мурашки. Он посмотрел на лестницу, ведущую вниз, но заставил себя остаться на месте. Это же свинья. Точнее, поросенок. Совсем молоденький. Возможно. Но перед его мысленным взором раз за разом возникали младшие близнецы. Особенно девочка. Лия. Рифмуется с Мия. Они такие крошки. И это безумие представлять себе Сюзанну, перерезающую горло ребенку. Полнейшее безумие, но... Но внизу не Сюзанна. Если начнешь думать, что там Сюзанна, ты причинишь себе боль, как случалось и раньше. Боль. И это мягко сказано. Его чуть не убили, а твари чуть не сживали его. Им на съедение меня бросила Детта. Внизу не Детта. Да, и вполне возможно, что та, что внизу, гораздо лучше Детты. Однако утверждать такое мог только круглый дурак. Да. Сейчас речь не шла о его жизни. А может, на карте стояли жизни детей. Детей Тиана и Залии. Его прошиб пот, он сидел, не зная, что предпринять. Наконец, ожидание затянулось на вечность. Вновь заскрипели половицы. Последнее у лестницы насеновал сеновал. Эдди лег и закрыл глаза. Конечно, не совсем сквозь ресницы увидел, как в проеме люка показалась ее голова. В этот момент луна выглянула из облака, залилась и навал серебристым светом. Он увидел кровь в уголках ее рта, темную, как шоколад, и отметил для себя, что утром ее надо вытереть. Он не хотел, чтобы кто-то из джефферцев увидел эту кровь. «Кого я хочу увидеть, так это о близнецов», подумал Эдди. «Обе пары, Всех четверых. Живыми и здоровыми. Особенно Лиа. Чего еще я могу хотеть? Завтра утром Тиан, конечно, выйдет из хлеба в некотором недоумении. Спросит, не слышали мы чего ночью? Не видели ли лису или горную кошку? Потому что вот странность. Пропал один поросенок. Надеюсь, ты спрятала то, что от него осталось, Мия, или кто ты там есть. Надеюсь, ты хорошо спрятала то, что от него осталось. Она подошла к нему, легла на спину, повернулась на бок. И мгновенно уснула, он это понял по ровному дыханию. Эдди приподнял голову, посмотрел на спящий дом Джефферцев. Она не приближалась к дому. Нет, если не проехала хлев насквозь, обогнула дом, залезла в окно, взяла одного из близнецов... Взяла маленькую девочку, вернулась с ней в хлев и... Она этого не сделала. Прежде всего, не уложилась бы в те несколько минут. Скорее всего, не уложилась бы, но он знал, что успокоиться может только утром. Увидев всех детей за завтраком, включая арона малыша на пухлых ножках, чуть выпирающим животиком. Он вспомнил, как его мать, иногда говорила, увидев молодую мамашу, который катила в коляске своего малыша Какой милый Так и хочется его съесть Прекрати Пора спать Но прошло еще много времени Прежде чем Эдди снова уснул